Глава девятая. Первая часть плана прошла великолепно. Сперва Рассел заявил, что уезжает. Это явно позволило Элпи расслабиться. Потом Эртан добавил, что немного проводит брата. И это еще способствовало потеплению обстановки. Поэтому, когда Реми обозначила свое желание ознакомиться с положением местных женщин, Элпи с большим энтузиазмом вызвалась ее сопровождать. Тут стоит отметить, что Интригана действительно раскопали самое слабое место в обороне этой предприимчивой особы. Хотя в основном усилия Эльпи были направлены на достижение личного благополучия, в вопросе женской солидарности она была самоотвержена и иррациональна. Она многое делала на этом поприще, но не обладала такими международными связями, как Реми, поэтому уцепилась за этот шанс обеими руками. У Марианна вообще было неважно с международными связями, про какую область не скажи. От того Реми представляла собой исключительную ценность для каждого марианца, который имел хоть какие-то политические амбиции. Пока девушки обходили ближайший к Логово Аверпов город Ремис удивлением обнаружила, что все местные реагируют на её спутницу так же, как в столице жители реагировали на Эртана. В каждом доме их ждала радостное удивлённое эльпи, и почти у каждого находилось для девушки какое-то дело. Эти дела и опросы шли своим чередом, и Реми очень удачно удалось незаметно подвести их к ситуации в горных деревнях. Ей даже не пришлось ничего изобретать. Чуть ли не каждая вторая женщина жаловалась на местные порядки, и если не сама хлебнула с легкой там горе, то имела близкую или дальнюю родственницу с подобным опытом. Чем дальше, тем больше хмурилась Элпи. Наконец, не выдержав, она воскликнула почти с отчаянием. «Мы ничего не решим без Рейна». «Угу», — уточнила Рэми, которая вроде бы неоткуда была знать, что это за Рейна. Элпи принялась живо и лихорадочно объяснять, что этим Алерси с их рудокопами и ньонцами никогда не хватает времени на по-настоящему важные вещи. Придётся ехать и проследить лично. В конце концов, всплеснула руками она. Значит, поедем и проследим. Веско кивнула Реми. И Эрта прихватим для веса. Вопреки опасениям Рассела, в этом случае уговаривать не пришлось. Напротив, Элпи пристально посмотрела на Реми и заметила: Без него я бы и не сунулась. Ты просто не представляешь себе этот гадюшник, скривила она фианоме, не заботись о презентабельности картинки. Ведь никого из мужчин рядом не было. Вернувшись домой, ЛП потащила принцессу в недра своего гардероба искать какую-то марианскую юбку-брюки, потому что по этим горам тебе в платье будет неудобно. Ростом ЛП была пониже, поэтому её одежда рыми не подошла. Но в запасниках замка откопалась более подходящая вещь, то ли сестры хозяина, то ли его матери. Весь вечер пришлось заниматься подшивкой, зато на утро Реми оценила удобство обновки. В ней и сидеть верхом было удобно, и карабкаться по сложным местам, где лошади и вели в поводу, тоже. Сама Эльпи тоже облачилась в наряд такого типа, только её юбка-брюки была поуже, да ещё и длиной только до колена. С точки зрения Рэми, это выглядело весьма неприлично, хотя нужно было отдать Элпе должное. Ножки у нее оказались стройные и изящные. К тому же та опять устроила из себя ходячую живописную картинку. Обувь сняла и запрятала вседельную сумку. На голову нацепила очередной венок из трав и цветов, а поводья держала с таким изяществом, как будто не по горной дороге путешествовала. а позировала на портрет. Невольно ревнивым женским взглядом Реми отметила, что Эртам к этой демонстрации девичьей красоты относится более чем равнодушно. Это показалось ей немного странным. Она и сама справедливо отмечала, что Элпи была чудо как хороша, и в городе успела заметить немало направленных на нее восхищенных мужских взглядов. Не то чтобы она хотела, чтобы Иртан глазел на все эти прелести, но с другой стороны, как ей казалось, он обычно не скупится на комплименты. Он даже мадам Лести умудрялся каждый день сказать что-то приятное. А здесь игнорирование было столь демонстративным, последовательным и подчёркнутым, что немудрено было заподозрить какую-то некрасивую историю. Реми не замедлительно дала себе слово, что выведет эту историю, как только предоставится такая возможность. Путь в горы занял у них полдня. Где-то к обеду они подъехали к стенам недружелюбного каменного форта, который, казалось, формой имитировал скалы вокруг. Никакого дозорного схода Реми разглядеть не сумела, и ей стало интересно, как же они попадут внутрь. Её любопытство удовлетворила Эльпи. Вытащив из сиделиной сумки рог наподобие охотничьего, она протрубила какой-то сложный и переливчатый сигнал. Стоило ей закончить, как сверху раздался короткий ответ. Поморщившись, Эль пересшифровала: "Придётся торчать тут, пока хозяин не соизволит явится". Эртан философски пожал плечами. Он не выглядел удивлённым или огорчённым, поэтому Реми решила не уточнять, как долго придётся ждать. Любопытством ветер заться не пришлось. Не прошло и 5 минут, как ворота форта распахнулись, и из него выехал на крупном гнедом жеребце тот самый хозяин. Впервые за всё время своего пребывания здесь Реми видела Марианса одетого настолько изысканно. Костюм его был пошит из дорогой замши и бархата, украшенных бакатейшим кружевом. Вместо пуговиц переливались самоцветные камни. Берет украшали пышные перья редких южных птиц и драгоценные аграфы. На перчатки из кожи тонкой выделки были надеты массивные перстни, и даже отвороты ватфорт были украшены плотной вышивкой золотой нитью. По правде сказать, всё это было немного черезчур. Даже отец Реми наряжался столь пышно лишь на самые важные мероприятия. Но незнакомец, видимо, не был лишён некоторого вкуса, поскольку использовал во всём этом роскошном декоре всего два цвета. Вся его одежда была пошита из чёрных материалов, вышивка, кружева и перья были золотыми, а драгоценные камни прозрачными. Учитывая, что и волосы, и глаза этого господина тоже были чёрными, как и его конь с золотой, разумеется, взбруей, то всё вместе смотрелось очень даже внушительно. «Ба!» — меж тем лениво протянул незнакомец, глядя только и исключительно на Элпи и никого больше не замечая. «Элпи Аверпу собственной персоной!» «Ба!» — в тон ему отозвалась та, изящным движением головы, без помощи рук, отбрасывая копну своих густых волос за спину, не уронив при этом венка. «Ба!» Сам Рейн Алерси, снизошёл до встречи гостей в воротах, троннув поводья своего жеребца, поименованный Перенился объезжать Эльпи. Та в ответ тоже сдвинулась с места, отчего они начали медленно кружить, словно в каком-то странном танце. Не побоялась явиться в одиночку в логово дьявола, с тонкой насмешливой улыбкой вкратцева обранил Рейн: Её выражение лица в этот момент было самым зловещим, не вызывая сомнения в том, кого в этом логове стоит считать за главного дьявола. Что же ты мне сделаешь в присутствии повелителя Мариана и дочери нейского короля? Насмешливо и невозмутимо выгнула бровь Эльпи, прикусывая губу и глядя противнику прямо в глаза. Тут и не подумала разорвать зрительный контакт и поглядеть Что там за высокие персоны почтили его своим присутствием? «Многое, дорогая», — бурлыкающим тоном заверил он. «Ты даже не представляешь, сколь многое». Самым похабным образом обшарил он глазами ее тело, выразительно задерживая взгляд на самых интригующих местах. Элпи ни капли не впечатлилась и не смутилась. «Попробуй». С обманчивой мягкостью разрешила она: "Попробуй. И всё, что у тебя излишне выпирает, познакомиться поближе с моим". Томно облизнула она губы и понизила голос до интимного шёпота. "Кинжалом". Рен тоже ни капли не впечатлился и перешёл на столь же проникновенный шёпот. "Я бы с удовольствием познакомил всё, что у меня выпирает, с твоим". Дальше Реми стало плохо слышно, но по тем обрывкам, которые до неё донеслись, стало понятно, что диалог перешёл в совсем уж похабные подробности. И так каждый раз. Страдальчески закатил глаза Эртан и пожаловался: "Они по отдельности невыносимы, но не дай бог оказаться рядом, когда они встречаются". После чего попробовал отвлечь парочку от пикировки. "Эй, Рейна, Поздороваться не планируешь? С большим неудовольствием отвлёкшись от Эльпи, тот медленно повернулся и надменно протянул: "Эртана Ларес. Какими судьбами?" В его тоне отчётливо и неприкрыто читалось: "Век бы тебя не видел, проваливай". "Сопровождаю". Насмешливо хмыкнул Эртан, ничуть не обескураженный таким приёмом. Сперва Рейн бросил долгий и выразительный взгляд на Эльпи, потом прищурившись, посмотрел на Реми. Дочь низкого короля? Быстро сориентировался он. Его тон Реми более чем не понравился. В нём отчётливо звучало пренебрежение. Выехав чуть вперёд, она расправила плечи, приподняла подбородок, прищуром придала взгляду оттенок металла. и ленивым надменным тоном представилась. «Мое высочество, Иремия Ангаларш Катарин, Аларес Дариоль, Повелительница Мариана, Принцесса Нейская, Герцогиня Верийская». И далее по списку уже известных нам титулов. У Элпи на миг на лице нарисовалось выражение «Что ты несешь?». Впрочем, тут же сменившаяся благостной улыбкой. Эртан хмыкнул с одобрением, не потратив ни грамма усилий на то, чтобы выглядеть хоть капельку по-повелительски. Рейн выслушал весь набор званий с каменным непроницаемым лицом и лишь отметил. «Каков нынче наплыв знаменных персон в наши края? Польщен, польщен!» Махнул рукой, приглашая чету правителей внутрь, и вернулся к приглушенной перебранке с Элпи. Гордо неся голову, Рейми проследовала за Эртаном в форт.